Он захватил в плен заносчивого Баязета, усадил разбитого турка за стол со сладким щербетом, подарил роскошный халат и, унижая до последнего предела, лицемерно при этом вздыхал и сетовал на бренность бытия, а потом взял и оттяпал султану его бестолковку. И вот против этого человека, перед которым трепетал весь восточный мир, надумал выступить витовт только-только по пословице выбившийся из грязи в князь но уж очень ему хотелось побыстрее заладить москвой против которой сам он однако выступать боялся хотя дважды с 1395 по 1399 годы были знаменитые стояния на угре под Калугой, после которых и литовцы и русские князья По традиции тех лет обменивались оружием в знак мира и расходились в свояси Чтобы захватить Москву, требовалась помощь Тахтамыша. А чтобы ее получить, требовалось самая малость – разгромить Тамерлана. Этакое заколдованное кольцо. Первейший закон военного ремесла гласит, что идти в бой можно только тогда, когда все сделано для победы. Второе правило и того ж любого противника надо уважать и с самым малым врагом обращаться как с самым большим. Витовт высокомерно перенебрег этими требованиями. Он видел только итог полное покорение Руси. Литовские воины по приказу великого князя оглаживали коней, пробовали крепость под Пруг, походное снаряжение и оружие. Общий сбор был назначен под Киевом. Сюда стекались все, кто хотел или был обязан, как вассал, принять участие в грандиозном походе. Пришли татары, волохи, пятьсот немцев, литва, жмуть поляки, гуды и всякие деклассированные элементы из Европы, благословенные на святое дело папой, но имеющие вполне земные интересы в виде грабежей и насилия. Дружейны шли как тучи. У воинства были так называемые черленные щиты. Ярко-розового цвета окрашенные пасты, изготовленные из особого насекомого червеца. Оружие блестело, как молнии в дождливый день. Разноцветные штандарты и знамена сотнями разбивались на ветру. Тысячи походных костров раскинулись на холмах Киевщины. В небе кликотали... и плавали по воздуху большие птицы. Знамение было явно не на добро, но великое множество народа с приходом каждого нового отряда преисполнялось чувством уверенности в своей несомненной победе. Только княжих стягов развивалось в лощине слышу 50 В схватке намеревались принять участие и недавние соперники Витовта, Его двоюродные братья, сыновья легендарного Ольгерда, князя Андрей и Дмитрий. Среди прочих прибыл из Заславля и Михаил, сын печально известного князя Евнутия, которого в свое время Ольгерд и тут свергли в Вильне с великого княжния. Витовд... Видя под своей рукой такую несметную силу, пыжился от самодовольства и надувался петушиной спесью. Лавры Дмитрия Донского, разбившего Мамая, а также Александра Македонского не давали ему покоя. Он и думать себе не позволял, что предприятие может оказаться неудачным. Он был самоуверенность, забыв, что во времена испытания обычно стекаются воедино все беды. Его не смутили даже два весьма странных пророческих знамения, которыми, казалось, сама судьба предостерегала его от опрометчивого шага. Во-первых, в Вильне по непонятной причине перед самым походом сгорел знаменитый кафедральный собор, воздвигнутый в 1387 году Ягайлой. Событие это наполнило мистическим ужасом всех верующих Литвы.